Глава третья Утром я проснулся невыспавшийся, злой и в предвкушении очередной пакости, которую приготовила судьба. В последнее время она не скупилась, так что можно было ожидать новой, совершенно неожиданной, но скорее не в отношении моего клана. Мне казалось, что Накрях сейчас возьмет паузу, не станет он сразу звонить Ане, и предлагать встречу, захочет, чтобы она посильнее заглотила наживку. Собирался ли он на самом деле выдать ей целительство в случае, если бы удалось договориться? А вот не знаю. Чужие мозги — вещь в себе. Особенно, если это мозги человека, у которого с ними не все в порядке. Вариантов была масса. От того, что он просто убьет исполнителя, ничего не выдавая в награду, До того, что он вернет целительство, выкачив его из другого человека и забудет про исполнителя напрочь. Ну и промежуточное. Вернет лишь часть и отпустит, или вернет все и убьет сразу после этого. На фоне этого вчерашний отказ тумановых мерк. Да и был ли он отказом в прямом смысле этого слова? Поцелуй намекал на возможные варианты, но с моей стороны сейчас было бы неосмотрительно — Прилюдно высказывать свои симпатии кому бы то ни было, поэтому следовало молчать и надеяться, что никто ничего не узнает. Поведение Светланы этому способствовало. Она старательно делала вид, что вчера ничего не было. Ни скандала, ни поцелуя. Даже отголосков вчерашних эмоций не было, разве что она была несколько чрезмерно вежлива и внимательна, и улыбалась чуть настороженно. При взгляде на нее временами мне и самому начинало казаться – что все это мне всего лишь приснилось. Ангелине до подружкиного умения притворяться было далеко, поэтому я постоянно ловил на себе взгляды с ее стороны. Было интересно, какую версию ей вчера скормили после того, как Светлана выбралась из моей комнаты, но не настолько, чтобы спрашивать об этом лично. Ни Дэн, ни Тимофей то ли не заметили разыгравшейся вчера трагедии в нашей пятерке, то ли решили не ставить меня в еще более неловкое положение, но вели себя так, как будто ничего не произошло. Хотя конкретно с Дэном мне нужно было поговорить. Консультация нужна. Задержал я его после второго урока, когда основная масса одноклассников рванула на следующий урок. «Чем смогу, проконсультирую?» Заинтересованно повернулся он ко мне. Запустили слух, что я посватался к Тумановой и получил отказ. «Чем мне это может грозить?» «Так вот, почему Светлана вчера такая взведенная была». «И что, правда посватался?» «Скажем так, некоторые мои слова могли быть интерпретированы таким образом. Но сразу скажу, что если бы мне дали согласие, я бы не расстроился». «Но ты так и не ответил. Чем мне могут грозить такие слухи?» «Именно как главе клана». «По скорее всего, ничем», — ответил он после недолгих размышлений. «Там бы любой получил отказ, потому что у них договорные браки не приняты». «Было бы куда хуже, посватайся ты к Мальцевой и получай отказ при тех авансов, что выдавал глава клана. Тогда пойдут слухи, что с тобой что-то не то». «Нет уж, к Мальцевой свататься я точно не собираюсь, даже если меня гарантируют отказ», — усмехнулся я. «Но отказа не будет, потому что Игнат мифодич твердо намерен со мной породниться». «С точки зрения перспектив для клана, не самый плохой вариант», — неожиданно сказал Дэн. «Это Диана-то?» С ее хамским поведением? Если ты не обратил внимания, то приказы она выполняет быстро, четко и без лишних разговоров, а когда болтает, не касается секретов своего клана, даже когда ее целенаправленно на это наводят. Ты что ли наводил? Удивился я. Не только я. Здесь в целом детишки непростые, и за дружеской болтовней часто скрывается желание разузнать чужие секреты. Мне несколько раз приходилось Тимофея вытаскивать, чтобы лишнего не сказал. Он-то в простоте много чего может наболтать. Секретов он особых не знает, но по его словам можно составить представление о финансах клана, например. Или о расстановке сил внутри. Так вот, у Дианы таких оговорок не бывает. «Не как ты мне ее сватаешь?» – удивился я. «Спасибо боже! Просто я высказал свое мнение. С точки зрения пользы для клана – почти идеальный вариант. Сильный маг из крупного клана с хорошими знакомствами – Я знаю, что тебе хотят подсунуть Шувалову. Она, конечно, приятная девушка, но за ней нет реальной силы, потому что для главы клана она одна из дальних родственниц. И если ты вдруг ее выберешь, то с Шуваловых не получишь и минимальной поддержки, а о тебе они вспомнят, только если ты поднимешься достаточно высоко. Если честно, в таком ракурсе я вообще об этом не думал. — А должен, — усмехнулся он. — Дела клана будут зависеть от того, кто станет твоей женой. Кстати, в этом плане Светлана не факт, что хороший вариант. Близость к трону может дать и множество минусов. Но тебе об этом лучше не со мной говорить, я многих раскладов не знаю. Например, меня удивляет настойчивое желание Мальцева выдать за тебя Диану. И если честно, исходя из того, что я знаю, ты для нее не такая уж хорошая партия. Я кивнул, сообразив, что скорее всего и сейчас были не его собственные размышления о Постникова поэтому лучше разговаривать сразу с инициатором. Было очень похоже, что Постников поручил Дэну при случае намекнуть на важность моего выбора для клана. Перед выбором я пока не стоял, но узнать мнение моего начальника безопасности стоило. Уж он-то точно все расклады знает. В частности, про Шувалову Дэну наверняка сказал именно Постников. Мысли про это я отодвинул в раздел «Спросить при случае», потому что сначала стоило решить вопрос с накрехом, а уже потом думать о будущем. Хотя меня никто не дергал, ни Постников, ни Император, ни Ефремов, все утро я был в напряжении, ожидая хоть какого-то проявления со стороны противника. Но все было на удивление тихо. Учебный день прошел в размышлениях о бессмысленности моего просиживания в школе, но апогея они достигли на последнем уроке — физкультуры, когда физрук после традиционной разминки построил нас в шеренгу и торжественно заявил. «Вы все знаете, что между школами проходят соревнования по разным видам спорта. Поэтому сейчас вы мне диктуете, чем занимались, чтобы я имел представление о том, чем вы можете помочь в школе. По тем направлениям, где у нас наберется команда, будет приглашен дополнительный тренер». И все это было сказано с таким видом, как будто он нас осчастливливал своим известием. Наверное, я скривился, потому что он бросил. «Не переживай, Елисеев». «Эстафеты тоже будут в рамках межшкольного соревнования. Без грамоты не останешься». «Дмитрий Семенович, я не буду возражать, если грамота достанется кому-нибудь другому. Я должен заниматься делами клана». «Елисеев, ты должен уметь правильно распределять время», — недовольно сказал физрук. «И школа тебе в этом поможет». «Дмитрий Семенович, у меня уже распределять нечего». Мрачно ответил я, вспоминая никому ненужную инициативу физрука по подготовке к соревнованиям еще в той школе. «Зря вы это затеяли». Времени действительно не было. Я даже с ключом от Соколовских записей так и не разобрался, хотя был близок к прорыву. Возможно, отложил я его, потому что мне начало казаться, я записи, и там обнаружится ехидный комментарий о том, что я молодец, но мог бы приложить силы к другому». А для самих записей Накриха ключ наверняка был другим. Правда, оставались еще отдельные слова из записей Вишневских, но Соколовский ключ к ним не подойдет, пусть там даже одинаковые символы. Никто не станет делать для обманки ключ, который подойдет к остальным секретным записям. Мне вообще казалось, что стоит ненадолго взять паузу и просто отдохнуть. И желательно так, чтобы меня не дергали на спортивные мероприятия. «Это распоряжение директора школы, Елисеев!» «Чтобы тебе было известно, такие соревнования ежегодно проходят среди всех школ!» «Это распоряжение императора!» «Ты выступаешь против действующей власти, Елисеев!» Судя по мрачной физиономии физрука, фляжку с поправляющим здоровье напитком ему пронести с собой не удалось. И теперь он действовал по принципу «Если у меня плохое настроение, то и у всех хорошего не будет». «Я выступаю за действующую власть, Дмитрий Семенович. Именно поэтому у меня совсем нет свободного времени». Физрук в ответ лишь скептически хмыкнул. «Вот если ты принесешь освобождение от соревнований, подписанное лично его императорским величеством, тогда разговор будет иметь смысл. А пока, Елисеев, я как раз вспомнил, что ты занимался борьбой. Не хочешь защитить честь школы в этом направлении?» «Боюсь, после такой защиты она упадет на недосягаемую глубину», — буркнул я. «И даже вам, Дмитрий Семенович, не удастся ее там найти и поднять». Но физрук сделал вид, что меня не слышит, и корябал в своем блокноте напротив каждой фамилии понятные только ему значки. Энтузиазм из него так и пер. Не иначе, как взяли на испытательный срок и пообещали уволить, если результатов не получат». Хорошо хоть выяснилось, что команды будут сборные из всех трех классов. Так что очень может быть, что я никуда не впишусь, разве что физрук по старой доброй памяти включит.